Глава 17. Собравшись в академию, я спустился вниз и уже на выходе из поместья меня перехватила Полина. Давай подвезу, предложила она с легкой улыбкой. Мне сегодня как раз по пути... Удивительно, но за те 10 минут, что мы не виделись, она успела полностью привести себя в порядок. Следов бурной ночи почти не осталось, разве что легкие тени под глазами. Да немного усталости в движениях. Не против, кивнул я, спасибо. Мы вместе прошли к парковке. Всю дорогу ехали молча. После вчерашнего Полину явно не тянуло на разговоры. Да и меня, если честно, тоже. Иногда проще промолчать. Добравшись до академии, я попрощался с сестрой и сразу направился на занятия. На этот раз день прошел на удивление спокойно и без происшествий. Даже Широков никак себя не проявлял. Наоборот, всеми силами избегал моего взгляда и старался держаться подальше. Я же продолжал бороться со сном. Время от времени все-таки приходилось включаться в происходящее, чтобы отвечать на вопросы преподавателей. Как итог, еще два отлично по теоретическим дисциплинам и одна заслуженная победа на практике магии. Да, я снова поставил Широкого на место, но всю свою силу демонстрировать не стал. Нужно было сохранить ману и на вечерний дозор, и на приготовление зелий. Поэтому ограничился пятью выстрелами, пять огненных стрел и пять идеальных попаданий в центр мишени. Рома же, как обычно, не дотянул, больше двух точных выстрелов у него не вышло. Закончив с делами в академии, я сразу вызвал такси. Вернувшись домой, просто рухнул на кровать и проспал до самого ужина. Все-таки это тело пока еще оставалось куда слабее моего прежнего, и, несмотря на молодость, было не рассчитано на предельные нагрузки. Ничего, главное, начало положено, а все остальное лишь дело привычки и грамотно подобранного набора зелий. Плотно перекусив... Но не до отказа, чтобы не стеснять себя перед походом в дозор, я вернулся к себе. Закрепил на поясе полный набор зелий, переоделся и спустился вниз дожидаться прибытия группы Морозова. Дозоры уже стали чем-то привычным, тем более что по сравнению с тем, в каких заварушках я участвовал в прошлой жизни, это так, легкая разминка. По-настоящему опасных моментов по-хорошему еще даже не было. Внедорожник дозорных прибыл ровно в срок. Не дожидаясь, пока дозорные выйдут меня встречать, я сам распахнул заднюю дверь и заскочил на пассажирское кресло. «Добрый вечер», — бросил я и сразу уточнил, — какая у нас задача на сегодня. «Все просто», — ответил Игнатий Михайлович. «Забираем со склада Борисовых реагенты и артефакты. А сначала подземка, тебе уже не привыкать. Но на этот раз, возможно, придется прорываться с боем». Туда уже пару месяцев никто не заглядывал, кто знает, какие твари успели завестись. Он сделал паузу и добавил. «Так что, бери костюм, переодевайся, у тебя пять минут». «Управлюсь за три», — усмехнулся я. Разин передал мне сумку с магическим костюмом. Я кивнул и направился в дом переодеваться. Закончив, вернулся в машину, и Пушкарев тут же ударил по газам. До нужного места мы добрались минут за 10. покинув машину, сразу направились к очередному спуску в подвал, за которым начинался проход в подземку. Этот способ передвижения явно пользовался популярностью среди клановых магов. По всей видимости, такие точки входа располагались по всему городу для быстрого доступа в систему тоннелей. И каждая точка контролировалась отдельным кланом или родом. Из-за обилия тварей внутри посторонних там обычно не было. Никто в здравом уме не стал бы устраивать засаду в подобных местах слишком непредсказуемо, когда и кто там вообще появится. А с учетом извилистой структуры тоннелей можно было легко самим угодить в собственную ловушку, например, не заметить противника, подошедшего сбоку или сзади. Так что максимальная боевая готовность требовалась в момент открытия двери. Если уж никто не держал выход на прицеле, значит, с почти стопроцентной вероятностью рядом никого и не было, кроме тварей, конечно. «В этот раз они куда крупнее», — хмыкнул Разин, наводя луч фонаря на разбегающихся по полу змей. «Не испугался еще, малой», — фыркнул Пушкарев. "Поди, и не видел таких здоровых, такие уже и напасть могут». «Валерий Валерьевич, не забивай пацану голову!» — осадил его Морозов. «Эти змеи всего-то метра полтора-два. Нападать они начинают с трех-четырех, когда уже успеют отожраться. На магических харчах». «Этим еще далеко», — кивнул я. «Так что не все так плохо, как могло быть». «Верно!» — подтвердил Морозов. «Видимо, с нашего последнего визита магический фон здесь просел, что, впрочем, неудивительно. Разломы редко появляются дважды в одной точке». Очаги энергии постоянно смещаются, это природный процесс. Он провел небольшую лекцию явно для меня. Правда, в этой теме я сам мог бы рассказать куда больше. В отличие от клановых бойцов, которые в эпицентрах разломов бывали максимум пару раз, да и то в сопровождении более опытных магов-охотников, я в своей прежней жизни находился там годами, от сезона к сезону, и оставался цел, что, впрочем, не было случайностью, а результатом многолетней подготовки. Разломы вели в множество миров, и тварей можно было повстречать самых разных, от вполне безобидных до настоящих бестий, способных вызвать локальный катаклизм. Но хуже всего дела обстояли с одним конкретным видом, мы их называли войдами. И в этом мире название по-своему сохранилось, только здесь их называли просто пустыми. Паразиты высшего порядка, успевшие поглотить множество других миров, и как следствие встречались они не только в своих разломах что было редкостью, с любыми другими видами. Малейший укус такой твари для одаренного – это билет в один конец. Яд у них настолько силен, что даже сильнейшие зелья действуют с трудом, а выводится он крайне медленно. Право на ошибку, его просто нет при встрече с пустыми. Раз зевнул – и все. Это конец карьеры. Даже если чудом выживешь, последствия, скорее всего, будут необратимыми. Магия больше не подчинится. Хорошо, если обойдется только повреждением источника, а яд у тварей в первую очередь бьет именно по нему, по источнику, по самой сути одаренного. Что происходит с обычными людьми, лучше даже не знать. У них все куда хуже. Укус запускает мутации, и человек вскоре сам становится пустым, причем заразным и не менее опасным для окружающих, пусть поначалу и в ослабленном виде. Именно поэтому в моем прошлом мире существовали строгие процедуры безопасности. Гражданских и простых людей никогда не допускали к неизвестным разломам. А тварей, вырвавшихся оттуда, старались уничтожить сразу, на месте, без раздумий и промедления, чтобы не допустить эпидемии. И все это из-за одного вида тварей. Но было одно «но». Эликсир Аэтерна в честь себя любимого созданию которого я посвятил значительную часть своей прошлой жизни, должен был решить главную проблему разломов на корню и не просто устранить угрозу, но дать толчок глобальному развитию всего мира. Его главный эффект был настолько же прост, насколько и эффективен. Он служил панацеей от яда пустых. Причем эффект был как для магов, так и для обычных людей. При своевременном оказании помощи пострадавший мог даже полностью восстановить здоровье и здравомыслие. А побочным, но не менее значимым эффектом становился иммунитет к укусам разломных тварей. Принявший эликсир человек больше не был подвержен заражению. Если бы эликсир удалось внедрить повсеместно, разломы перестали бы быть глобальной угрозой. Они остались бы лишь источником ценных ресурсов, все еще труднодоступных, но уже контролируемых. Учитывая, что с каждым годом активность разломов медленно, но неуклонно возрастала, подобное решение казалось мне более чем актуальным. Особенно в моем прошлом мире, где отношение к разломам среди артефакторов стало сугубо потребительским. Все они старались лишь извлекать выгоду, напрочь игнорируя реальную опасность. А ведь она никуда не делась. Войды, какими бы неразумными они ни казались, продолжали адаптироваться. Некоторые их разновидности уже можно было назвать полуразумными. Они не вступали в бой напрямую, а стремились покинуть зону разлома и приступить к заражению всех встреченных существ. Яд этих тварей был настолько силен в плане мутации, что им не важно, кого кусать, достаточно заразить любое животное, даже мелкого зверька. Тот со временем становится полноценной тварью, а обитая рядом с источниками манны, набирает силу и начинает представлять реальную опасность даже для магов. Да! Зачистки велись постоянно, да, контроль имел место быть, но риск был слишком высок, чтобы говорить о полной безопасности. Утечки войдов происходили регулярно и зачастую с тяжелыми последствиями. Артефакторы, даже лучшие из них, были теми еще трусами и никогда не рисковали собой ради других. Большинство обычных магов, впрочем, были немногим лучше. Слишком уж велик был их страх перед потенциальным заражением. И не могу не признать, в этом их можно было понять. Но если бы они получили иммунитет, все изменилось бы. Разломы и заражения можно было бы взять под тотальный контроль. Все мировые проблемы это бы не решило, но точно стало бы толчком к развитию. К сожалению, я недооценил, насколько глубоко пустили корни кланы артефакторов. И особенно тех из них, кто взяли на себя роль лекарей, якобы самых ярых борцов с заражением. Они не могли смириться с тем, что вся их власть пошатнется, если мой эликсир получит распространение. Еще и внезапная кончина прошлого императора и приход к власти одного из этих трудней совпало по времени так не кстати. В итоге все получилось, как получилось. Я уничтожил врагов империи, заплатив за это собственной жизнью. Ведь империя — это в первую очередь люди, а не император и его приближенные. И я сделал все от себя зависящее, чтобы дело моей жизни не пропало зря. Уверен, мои потомки смогут разобраться в ситуации и не допустят распространения эпидемии. В этом же мире ситуация была далеко не настолько запущена. Войды или же пустые встречались сравнительно редко, не чаще любых других тварей. А значит, у меня есть все шансы успеть сработать на упреждение. Нужны только ресурсы и влияние. Много ресурсов и влияния. С такими мыслями я продолжал продвигаться по тоннелю, краем глаза наблюдая за поведением змей. В этот раз в трещинах пола не было привычного тумана, что только подтверждало мою теорию, это явление локальное, а не системное. Значит, тот случай не норма, а исключение». Сами змеи, к слову, были обычными магическими существами, они селились в местах скопления маны, но не были тварями в прямом смысле. Яд у них, конечно, имелся, но был сравним с тем, что использовали разломные твари, и уж тем более войды. По сути, все обычные ядовитые существа – мелочь, не заслуживающая серьезного внимания. Даже укус взрослой магической змеи можно легко нейтрализовать обычным лечащим зельем. А уж антидоты, не говоря об эликсирах с эффектом противоядия, справлялись с этим почти мгновенно. С укусами тварей, конечно, все было иначе. Многие из них были реально опасны. Но и встретиться с тварью не в период разломов было почти нереально, во всяком случае в этом мире, где ситуация в этом плане не была столь запущенной. А входить в разлом без мощного противоядия любой охотник станет только в самом крайнем случае. «Мы на месте», — бросил Морозов, открывая очередную бронированную дверь с артефактным замком. «На этот раз туннель подземки вывел нас не напрямую к складу Борисовых, а в типичный подвал связующего здания. Не удивлюсь, если их раньше строили по одному проекту. Мы выбрались через неприметную пристройку, здание с крайне неочевидным на первый взгляд назначением. Но между тем это оказался склад инструментов и деталей для обслуживания автомобилей, причем весьма посредственного качества». Соседнее здание было отдано под шиномонтаж, а чуть дальше стояла старая автомойка. Покинув строение, мы сразу двинулись в обход. До цели оставалось около километра. «На этот раз перемещение грузов будет происходить не через подземку», пояснил Игнатий Михайлович, поправляя бронежилет. «Нужно добраться до склада, желательно незаметно, загрузить все необходимое в грузовик, открыть главные ворота ангара и спокойно уехать, будто так и надо». «Зашли и вышли», — приключение на 20 минут ухмыльнулся Разин. «Вероятно», — спокойно кивнул Морозов. «Но не расслабляемся, в случае чего придется отбиваться от других желающих завладеть артефактами и материалами». «Нам не привыкать, Михалыч», — фыркнул Разин. «Тем более сейчас близится сезон разломов. Не думаю, что Одинцовы будут слишком активничать, чтобы лезть в штурм наших складов. Сейчас им бы о своем думать, готовиться к приходу тварей». По последним данным аналитиков из столицы, — добавил Пушкарев, — предполагаемое место появления Краснодарского эпицентра в этот раз как раз на территории Одинцовых, так что, может, нам даже что-то перепадет. — Не на Каркой Разин, — покачал головой Морозов, — перед началом сезона разломов Одинцовы могут и усилить напор, ведь с момента его официального начала война кланов считается приостановленной, все претензии аннулируются, а значит, если хотят нанести удар, это последний шанс. Он обвел нас взглядом. «Так что смотрим в оба. Бой может начаться в любую минуту». С выводами старшего дозорной группы я в целом был согласен. Продолжал внимательно отслеживать местность, получая поддержку от Ориона. Как сообщил перевертыш, признаков засады или наблюдения поблизости не было. Так что спокойно и без происшествий, добравшись до склада Борисовых, мы вошли внутрь и сразу принялись за погрузку типичного кланового грузовичка. Как я и догадывался, все грузовые машины у Борисовых были одной модели с эмблемой клана, гордо красующейся на капоте. Чтобы у любого, даже самого случайного наблюдателя, не возникло сомнений, чья техника перед ним. Скрытность, маркировка, не для аристократов. Слишком уж это был бы удар по гордости, тем более что практического смысла в сокрытии особо и не было. Ведь любую машину можно отследить, если есть цель и ресурсы. А вот наличие клановой эмблемы, наоборот, часто успешно отпугивало тех, кто не хотел проблем. На подобную технику просто так никто нападать не станет, слишком велик риск попасть под официальные санкции и ответ рода. А вот безымянные машины без знаков отличия гербов или хотя бы родовых символов, те, по сути, ничем не защищены, кроме формальных имперских законов. А они, как показывает практика, не всегда спасают во время боевых столкновений. Нередко случалось, что в разгар схватки какой-нибудь одаренный, а то и альтернативно одаренный, случайно запускал магию в сторону постороннего транспорта. Редко, но такое бывало, особенно когда начиналась настоящая заварушка. Вскоре склад был полностью осмотрен. Все наиболее ценные артефакты и реагенты погружены в грузовик. Остался последний этап. Последняя проверка. Проверяем по накладной и заканчиваем, скомандовал Морозов. У каждого из нас была копия списка, и мы отмечали погруженные позиции, чтобы избежать пересорта или потерь. Простая, но надежная система. Параллельно я не забывал посматривать и на содержимое склада. Так, на предмет чего-нибудь полезного лично для себя. В запасе у меня все еще оставался должок Шацкого, и стоило уже решить, на что его потратить. Лучше всего сейчас подойдут редкие ингредиенты для создания более продвинутых зелий и эликсиров. А если уж совсем повезет, возможно и для вскрытия шкатулки предка. Когда погрузка была завершена и все трижды проверено, я вместе с Разиным отправился открывать главные ворота. Пушкарев и Морозов тем временем заняли места в кабине. «Завожусь», — бросил Валерий Валерьевич, включая зажигание. Грузовик заурчал и мягко покатился прочь, выезжая за пределы склада. Мы с Разиным вернулись внутрь, закрыли за ним ворота и тут же активировали магические замки. Затем вышли через обычный вход, который тоже сразу же запечатали, активировав артефактную защиту склада. Закончив с этим, мы запрыгнули в кузов на охрану. Сели по краям, чтобы было удобнее следить за обстановкой через открытые борта. Машина сразу сорвалась с места, выруливая на дорогу. Спустя несколько секунд я ощутил легкий толчок на крыше кабины. Орион запрыгнул к нам сверху. Со скоростью машины он, конечно, мог сравниться, но лишние километры пробежек были ни к чему. Лучше держаться поблизости. Проехали мы спокойно первые несколько минут пути, но уже спустя пару километров интуиция сработала, что-то определенно приближалось. Я это почувствовал, годы, проведенные в эпицентрах разломов, давали о себе знать. Шестое чувство редко меня подводило. Прислушался, огляделся по сторонам. Сначала ничего, никаких признаков опасности. Но буквально через несколько секунд причина беспокойства стала очевидна. Сирена. Где-то в отдалении сработала звуковая волна, она приближалась стремительно, сначала едва различимая на слух. Потом все громче и громче, наконец динамики вдоль маршрута нашего движения ожили зазвучали в унисон. Все ясно, в моей второй жизни начался новый сезон разломов.